Глава 13. Третий пленум ЦК КПК. Новый поход к всеобщей зажиточности замедляется, но не отменяется. С 15 по 18 июля 2024 года в Пекине проходил третий пленум ЦК КПК 20-го созыва. По традиции, третий по счету пленум проводится примерно через год после очередного съезда и посвящается развитию его установок в области экономики. Этот пленум действительно рассматривал преимущественные экономические вопросы, однако он прошел с задержкой в несколько месяцев. Кроме того, в опубликованных по итогам документах редко встречаются важные установки 20-го съезда, состоявшегося в октябре 2022 года. Тогда был выдвинут лозунг «Новый поход», который рассматривался как символ возврата к социалистическим ценностям времен Великого Похода китайской Красной Армии в 1934-1935 годах. Этот лозунг, в свою очередь, логично вытекал из главного лозунга 19-го съезда, 2017-й. «Оставаться верным нашей первоначальной цели, ни на минуту не забывать о нашей миссии» подчеркивая приоритет нового похода, Си Цзиньпин и шестеро других членов постоянного комитета Политбюро ЦК уже через несколько дней после съезда отправились в город Янь-ань, служивший базой Китайской Красной Армии. В материалах Третьего Пленума лишь мельком упоминается установка 20-го съезда на создание общества всеобщей зажиточности Гун -тун Фу Юй которая рассматривалась как следующий этап после достижения в 2021 году уровня средней зажиточности — Сяокан. Ее смысл состоит в том, чтобы весь народ мог в большем объеме и на более справедливой основе пользоваться плодами осуществления модернизации. Эта стратегия подразумевала также обуздание доходов олигархов и чрезмерно богатых людей, а также перераспределение части их богатств в пользу бедных и сравнительно бедных. В Китае после 2021 года больше нет абсолютной бедности, но около 600 миллионов человек живет всего на 1000 юаней в месяц. Реализация этих ключевых установок 20-го съезда вызвала обеспокоенность у части общества, особенно среди предпринимателей привела к сокращению деловой активности и оттоку частных капиталов. Свою роль в замедлении после ковидного восстановления сыграли рост военной угрозы со стороны США, наращивание экономических санкций. Необходимость мобилизации экономической и социальной жизни наций напомнила о высокой эффективности рыночного сегмента социализма с китайской спецификой, Решения Пленума подчеркивают его равноправие с государственным сектором. Признана необходимость разработки закона о стимулировании развития негосударственного сектора экономики, усиление защиты прав собственности в процессе правоприменения и правосудия, опасавшимся сворачивания связей с мировым рынком, Обещано также совершенствовать системы и механизмы расширения открытости внешнему миру на высоком уровне. Можно предположить, что в ходе дискуссий, вызвавших почти годичную отсрочку важнейшего пленума, был достигнут новый консенсус. Он закрепил фактическое положение дел. Уже через несколько месяцев после завершения 20-го съезда лозунги нового похода и всеобщей зажиточности стали исчезать из СМИ. Произошла реабилитация некоторых олигархов, затормозились закрытия платных школ и иные мероприятия в духе выступления Си Цзиньпина с трибуны съезда. Он тогда заявил, «Китайская модернизация предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны».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 Известный откат от установок предыдущего съезда правящей партии не означает отказа от поставленных долгосрочных целей. Произошло уточнение срока модернизации социалистической экономики – 2029 год. Нет признаков ослабления позиций их автора. В решениях третьего пленума отмечается. Мы должны глубоко осознавать решающее значение утверждения статуса товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, руководящего положение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Си Цзиньпин был и остается одновременно идеалистом и реалистом. Глядя за горизонт текущих событий, он выдвигает долгосрочные цели, рассчитанные и на годы, и на десятилетия. Иногда цель удается достичь в изначально определенные сроки. Так было с созданием к 2021 году общества средней зажиточности, Сяокан. Но иногда идеалы приходится приводить в соответствие с реалиями. Именно это, похоже, происходит с идеалами нового похода и общества всеобщей зажиточности. Реализация откладывается, но не отменяется. Впереди сформулированная Си Цзиньпином еще в 2012 году главная цель – к 2049 году превратить Китай в богатую и могущественную демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу.